Недоношенный ребёнок. Какая жалость, думала я с точки зрения лаймхаусских кумушек, что это случилось в лондонском смоге. Если бы всё происходило ясной ночью, за каждым шагом бы наблюдали и комментировали. Вот в дом вошли акушерка, полиция, целая команда врачей, прикатила скорая помощь и все с полицейским эскортом. Такая сенсация заняла бы сплетниц минимум на год. На деле же даже ближайший сосед не смог бы разглядеть две скорые, стоявшие у дома Уорренов, и полицейских, всю ночь сновавших туда-сюда. Единственным утешением могло стать только то, что вся улица проснулась от леденящего кровь крика, не смолкавшего минут двадцать. Принадлежности и персонал, появившийся из второй скорой, были ошеломляющими. Пронесся доктор с инкубатором. Следом другой с аппаратом для вентиляции легких, затем медсестра с огромной коробкой. Двое санитаров и полицейские шли последними, каждый нес баллон с кислородом. Все это нужно было протащить мимо трех огромных колясок и двух стремянок, выстроившихся в коридоре. Висящее над головой выстиранное белье не особо способствовало продвижению, цепляясь за оборудование, и несколько небольших изящных предметов личного гардероба юных обитательниц этого дома были транспортированы вместе с техникой наверх. Дети, всю ночь вскакивавшие и укладывающиеся обратно в кровати, перегнулись через перила и притаились в дверных проемах, чтобы лицезреть эту процессию. Добравшись, наконец, до спальни, медицинский персонал вошел в комнату, а полицейские и санитары были отправлены вниз на кухню, чтобы присоединиться к коллегам за чаем. Но даже без них в средних размеров спальни теперь находились пять докторов, две медсестры, акушерка, Лен и Лис. Повсюду стояло оборудование. Мои инструменты все еще лежали на туалетном столике, инструменты ординатора из летучего отряда на комоде. Педиатру пришлось оставить свои на полу, пока мы спешно расчищали место. «Думаю, мы теперь можем отчалить», — сказал ординатор коллеги. «Очень рад вас видеть. Мать остается лечиться дома. Удачи с ребенком». Они ушли, но врач общей практики остался. Педиатр посмотрел на ребенка и ахнул. «Думаете, он выкарабкается, сэр?» — спросил молодой доктор. «Уж мы чертовски постараемся», — ответил детский ординатор. «Закрепите кислород и отсосы, нагрейте инкубатор». Бригада занялась делом. Педиатр наклонился к кончите, чтобы забрать ребенка. Сказать, спит она или находится в полубессознательном состоянии, было невозможно, но мышцы ее руки напряглись, и она удержала ребенка. Врач обратился к Лену. «Пожалуйста, скажите чтобы она позволила мне взять ребенка. Перед транспортировкой я должен его осмотреть». лен наклонился к жене и зашептал ей пытаясь ослабить хватку ее руки но та лишь сжалась еще сильнее и вторая рука легла поверх первой лис голубушка скажи маме что ребеночка бы в больницу надо он легонько потряс жену пытаясь разбудить ее веки вздрогнули и немного приоткрылись лис склонилась над ней и заговорила по испански никто из нас не знал что она сказала Кончита еще немного приоткрыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд на крохотном создании, лежащем у нее на груди. «Нет», — ответила она. Лис снова заговорила с ней, на этот раз более убедительно и настойчиво. «Нет», — снова ответила Кончита. Лис попробовала в третий раз. «Марира! Марира! Он умрет! Умрет!» Эффект, произведенный на ее мать этими словами, был мгновенным и впечатляющим. Она широко распахнула глаза, отчаянно пытаясь сконцентрировать внимание на окружающих ее людях. Женщина увидела оборудование и белые халаты. Думая, ее затуманенный мозг все осознал, и она предприняла усилия, чтобы сесть. Лис с Леном помогли ей. Дико оглядев каждого из присутствующих, Кончита сунула ребенка себе между грудей и скрестила над ним руки. — Нет, — сказала она. Затем повторила громче. — Нет! — Мама, ты должна! — мягко проговорила Лис. — Синуло Асес, Марира! Если этого не сделать, он умрет! Кончита казалась опустошенной страданиями, но что-то происходило у нее в голове. Было видно, как она изо всех сил старается обрести контроль над своими мыслями. Сились думать, вспомнить что-то, она крепко обхватила руками своей груди и ребенка и опустила взгляд вниз на маленькую головку. Это зрелище, должно быть, стало для нее катализатором, благодаря которому все стало на свои места. Ум ее, казалось, прояснился, и огромные черные глаза зажглись свирепой решимостью. Женщина оглядела всех людей в комнате, ее зрение наконец-то прояснилось и сфокусировалось, и она с абсолютной уверенностью заявила «Нет, но он остается со мной, он не умрет», и затем еще раз с большим нажимом «Но морира». Доктора не знали, что делать. Разве что разжать ее руки, применив грубую силу, и выхватить ребенка, но Лен бы им не позволил. Ничего больше они сделать не могли. Педиатр попросил Лис, скажите ей, что она не сможет его выходить. У нее нет ни оборудования, ни знаний. Скажите, что ребенок будет доставлен в лучшую в мире детскую больницу, где ему обеспечат квалифицированное лечение. Скажите, он не выживет без инкубатора? Лиз начала было говорить, но тут вмешался Лен, продемонстрировав свою истинную силу и мужественность. Он обратился к врачам и медсестре. «Это все моя вина, и я должен извиниться!» А сказал, что ребятенка можно брать в больницу, не спросясь у жены. Я не должен был это делать. Когда дело доходит до детишков, ейное слово должно всегда быть крайнее, и она не согласна, вы же видите. Так что детенок никуда не едет, он остается здесь, а с нами, и будет покрещен, а ежели помрет, то хроним по-христиански. Но без материнской согласности он никуда не поедет. Он посмотрел на жену, и она улыбнулась и погладила ребенка по голове. Казалось, Кончита поняла, что муж на ее стороне, и битва окончена. Она посмотрела на него с безусловной любовью и тихо повторила. «Но, Марира!» не умрет». «Вот так», — бодро кивнул Лен, — «не помрет. Коль моя конь не грит, значит, не помрет. Можете мне поверить». «Что ж, ничего не поделаешь». Поняв, что потерпели поражение, врачи начали собирать оборудование. Лен еще раз любезно извинился, поблагодарил их за потраченные силы и снова сказал, что он во всем виноват. Он предложил оплатить вызов скорой и время врачебного и сестринского персонала. Пригласил их выпить по чашке чая на кухне. Они отказались. Тогда он улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой и сказал, «Да ладно, подите выпейте по чашечке. Путь-то вас ждет для нёханек, а вас сугреет». И было в нем что-то настолько обаятельное, что все сдались под натиском его гостеприимства, несмотря на то, что сердились из-за потерянного времени. Ленс Лис пошли помогать бригаде спускать оборудование вниз по лестнице, и мы с врачом общей практики остались одни. За последние три часа он не сказал почти ни слова, чем снискал мою симпатию. Мы знали, что на нас лежит огромная ответственность и что мать с ребенком все еще могут умереть. Кончита и без того находилась в тяжелом состоянии. Но теперь, когда она потеряла две пинты крови, оно стало критическим. «Она должна получить кровь», — сказал врач. «Я взял пробу на совместимость. Как только банк крови сможет предоставить нужный материал, я организую внутривенное вливание. Нам потребуется местная медсестра, чтобы побыть с ней, пока процедура не закончится. Смогут ли ваши сестры прислать кого-нибудь?» Я сказал что он может не беспокоиться на этот счет. Доктор продолжил. Я собираюсь сразу же начать курс антибиотиков, потому что она дышит только верхними долями. Хотелось бы, конечно, послушать ее, но сомневаюсь, что это удастся из-за ребенка. Он оказался прав. Кончита не позволила. Так что он набрал в шприц ампулу пенициллина и вколол ей в бедро. «Она должна получать по одной ампуле внутримышечно дважды в день», — сказал он, добавляя это к записям и выписывая рецепт. «А теперь попробую выяснить насчет крови. Это все, что я могу сейчас сделать?» «Честно говоря, сестра, я не знаю, что делать с этим ребенком. Думаю, мне придется оставить это на вас и сестер. У них наверняка больше опыта, чем у меня». «Или у меня», — добавила я. Я никогда еще не ухаживала за недоношенным ребенком. Мы посмотрели друг на друга с одинаковой беспомощностью, и он ушел. «Храни его, Господь!» — подумала я. Бог знает, сколько он уже не спал. Было около пяти часов утра и примерского утра. И теперь он уходил пешком в густой туман, чтобы попробовать уладить вопрос с кровью. Я не сомневалась, что в девять утра его ждала операция, а после — полный рабочий день. Я так устала, что едва могла думать. Адреналин продержал меня на ногах всю ночь, и теперь тело оказалось опустошенным. Кончита спала, жив был ребенок или мертв, неизвестно. Я попыталась подумать, могу ли что-нибудь еще сделать, но мозг отказывался работать. Мне нужно вернуться в Нанатус Хаус. Но как я туда попаду? Полицейские ушли, а перспектива ехать одной в тумане не прельщала. Тут в комнату вошла Лис с чашкой чая. «Присядьте, посидите, голубушка, передохните», — сказала она. Я села в кресло. Помню, как выпила полчашки чая, а в следующее мгновение уже рассвело. В комнате был Лен. Он сидел на кровати, расчесывая кончите волосы, шепчая разные нежности. Она улыбалась ему и ребенку. Увидев, что я проснулась, Лен сказал. «Теперь получала, сестра. Сейчас десять». А в новостях сказали, что сегодня туман подразойдется. Я посмотрела на сидевшую в постели Кончиту. Ребенок по-прежнему покоился у нее между грудями, она гладила маленькую головку и ворковала над ним. Женщина выглядела трогательно слабой, но цвет кожи и дыхание улучшились. Но главное, ее взгляд был по-прежнему сфокусированным и осмысленным. Помутнение сознания, вызванное сотрясением, совсем прошло. С того утра она быстро пошла на поправку. Без сомнений, пенициллин помог, но один он не смог бы за несколько часов осуществить столь удивительное превращение из умирающей, не узнающей даже собственного мужа, в спокойную, дееспособную женщину, которая точно знает, что она делает и зачем. У меня есть теория, что это ребенок вылечил кончиту, и что перелом произошел, когда она поняла, что его собираются забрать. В тот момент включились ее мощные материнские инстинкты и напомнили ей, что она защитница, кормилица. У нее не было времени болеть. Она не могла позволить себе бессознательное состояние. Его жизнь зависела от нее. Если бы ребенок родился мертвым, или если бы его увезли в больницу, думаю, Кончита бы умерла. В животном мире полно таких историй. Я слышала, что овца или слониха умирает, если умирает их детеныш, и живут, если он живет. Грань между сознанием или беспамятством тоже весьма интересна. За годы работы медсестрой я просидела со множеством умирающих пациентов и вовсе не уверена, будто то, что мы называем беспамятством, сродни состоянию незнания, как мы привыкли думать. Бессознательность может быть глубоко сознательной и интуитивной. Кончита, казалось, была совершенно без однако ее рука сжималась над ребенком всякий раз, когда педиатр пробовал забрать его. Она не видела, кто находился в комнате, потому что зрение ее расфокусировалось и не знала, о чем говорили, потому что не понимала язык. И тем не менее, она как-то догадалась, что у нее собираются забрать ребенка, и дала отпор, собрав последние остатки сил. Это ее и излечило. Дуглас Бадар, летчик Ас, участник битвы за Британию, рассказывал о похожем случае. После крушения самолета и ампутации обеих ног он услышал, как кто-то сказал «Тссс! В этой комнате умирает молодой летчик». Эти слова заставили его разум собраться, и он подумал «Умираю я!» Да я вам сейчас покажу!» Остальное уже история. Кончита дотянулась до стоящего рядом с ней блюдца и, сжимая соски, выдавила в него несколько капель молозива. Затем взяла тонкую стеклянную палочку, которую одна из ее дочерей использовала для глазирования тортов. Она держала малыша в левой руке и, подцепив каплю молозива палочкой, прикоснулась ею к губам ребенка. Я смотрела, как заворожённая. Его губы были не больше пары лепестков ромашки. Высунулся крошечный язычок и слизнул жидкость. Повторив это шесть или восемь раз, женщина снова засунула ребёнка себе между грудями. Она делает это каждые полчаса, начиная с шести утра. Потом они обмаленько спят, и она делает это снова. Она ж говорила, что он не помрёт. Вот он и не помирает. Она знает, как за ним приглядеть. Проверив, что у нее нет чрезмерного кровотечения, я ушла. Мне нужно было вернуться в Нанатус Хаус, чтобы отчитаться и попросить участковую медсестру присутствовать при переливании крови. Смог начинал подниматься, и уже можно было разглядеть что-то через дорогу. Казалось, будто мир наполняется новой жизнью по мере того, как грязный туман рассеивается, и я ехала назад с легким сердцем. Сестра Джулианна сама приготовила для меня плотный завтрак с двойной порцией бекона и яиц, чтобы, как она выразилась, заморить червячка, и выслушала мой отчет прямо в столовой, пока я ела. Она сказала, «Я никогда не ухаживала за столь недоношенным ребенком. Но у сестры из другого нашего монастыря есть такой опыт. Мы посоветуемся с ней. А за кончитой нужно наблюдать очень внимательно во избежании дальнейшей потери крови». Сестра нашла всю эту историю удивительной и тихо сказала «На все воля Божия». Потом она ушла распорядиться насчет дежурства во время переливания. Кончита больше не теряла крови. После переливания краска вернулась на ее щеки, как и на щеки Лена. Она была слаба, но опасность полностью миновала. Ребенок лежал на ее груди днем и ночью, и она продолжала кормить его, как я описала, примерно каждые полчаса. Весь персонал и сестры из Нанатус Хаоса приходили на них посмотреть. Настолько прекрасное и необычное это было зрелище. На четвертый день я взвесила ребенка, завернув его в платок. Один фунт десять унций, приблизительно 482 грамма. Через три недели Кончита начала ненадолго вставать. Я думала об этом наперед, гадая, что же будет с ребенком. Очевидно, Кончита тоже обдумала это заранее и точно знала, что делать. Она попросила Лиз достать через ателье несколько отрезов лучшего небеленного шелка и с помощью искусной старшей дочери соорудила что-то вроде перевязи вокруг плечи груди или плотной блузы, туго стянутой низу но свободной сверху. В ней ребенок провел пять месяцев между грудями матери, никогда не расставаясь с нею. Кто научил Кончиту этому? Никогда прежде или после я не слышала и не встречала в книгах такого способа выхаживания недоношенных детей. Чистый материнский инстинкт? Я вспомнила роды и ожесточенную борьбу Кончиты, когда у нее пытались забрать ребенка. Тогда у меня создалось впечатление, что она пыталась что-то сообразить или припомнить, и вдруг так ясно и уверенно произнесла «Но, Марира!» Может, она вспомнила, как еще ребенком видела в своей южно-испанской деревне крестьянку или цыганку, носившую так свое крошечное, недоношенное дитя. Послужило ли это мимолетное воспоминание из полузабытых времен причиной убежденности, что ее ребенок не умрет? Несколько лет спустя, когда я стала ночной медсестрой в больнице Элизабет Гарретт Андерсон в Юстоне, я заботилась о нескольких недоношенных детях примерно того же срока вынашивания и веса. Сотрудники больницы гордились отличным современным уходом, сохраняющим жизнь ребенку. Больничный метод и метод Кончиты были кардинально разными. Инкубаторные дети днем и ночью лежали одни на твердой поверхности, как правило, под ярким светом. К ним прикасались только руки персонала и клиническое оборудование. Кормили их обычно смесью на основе коровьего молока. Ребенок же Кончиты никогда не был один. Он купался в тепле, прикосновениях, мягкости, запахи, влаге матери. Слышал ее сердцебиение и голос, питался ее молоком. и прежде всего, был ею любим. Возможно, сегодня ее решение отказаться от госпитализации ребенка аннулировалось бы решением суда, основанным на допущении, что только обученный персонал и передовые технологии могут адекватно позаботиться о младенце. Но в 1950-х мы меньше вмешивались в семейную жизнь и уважали ответственность родителей. Вынуждена признать, что современная медицина не знает этого. Конечно, Кончите повезло. Скорость, с которой произошли роды, могла стать причиной повреждения мозга ребенка, но этого не случилось. Кроме того, большая опасность для недоношного ребенка возникает из-за недоразвитости жизненно важных органов, особенно легких и печени. Первые месяцы мальчик и правда не единожды становился желтушным, но каждый раз это проходило. Чудо, что после того, как я по невнимательности оставила новорожденного в пачкообразном лотке, его легкие полностью и даже частично не ослабли с самого рождения. Тут мне похвастаться нечем. Тем не менее, он дышал. Хочется думать, что, держа его вниз головой и нажимая на хрупкую спинку пальцем, я облегчила первый вздох малыша. Его матери посоветовали делать то же самое после каждого кормления, ведь если жидкость попадет в трахею, недоношенный ребенок, в отличие от доношенного, не сможет откашляться. Кончите также дали очень тонкую отсасывающую трубку и показали, как ею пользоваться. Кроме этого, самой малости, ребенок не получал никакого медицинского лечения. Тепло кожи матери поддерживало его температуру. Возможно, ее постоянные вдохи и выдохи помогли ему дышать в первые критические недели. Уверена, что ее методика кормления, несколько капель грудного молока на губы через определенные промежутки времени, была верной. Мне говорили, что она делала это и ночью. При этом Кончита не принимала никаких мер предосторожности по части стерилизации посуды и инструментов для кормления. Сомневаюсь, что она вообще когда-либо об этом слышала. После каждого кормления блюдца и стеклянная палочка просто протирались и были готовы к следующему использованию. И ребенок выжил. Думаю, либо он оказался величайшим борцом, либо мы придаем слишком много значения технологиям и методикам. На протяжении шести недель мы посещали Уорренов трижды в день. затем еще шесть недель дважды в день. В те времена медицинский уход на дому был на высоте. В четыре месяца ребенок весил уже шесть половиной фунтов, улыбался и вертел головкой. Протягивал крошечную ручку, чтобы ухватиться за палец, булькал и хихикал сам собой. Мне рассказывали, что он никогда не плакал. Несколько раз в эти послеродовые месяцы я вспоминала ту ужасную ночь когда он появился на свет и слова сказанные мне сестрой Джулианной, да прибудет с вами бог моя дорогая я помолюсь за кончиту орон и ее нерожденные еще дитя она не просто говорила что будет молиться за кончиту она не допускала мысли что плод родится мертвым она подчеркнула что будет молиться за них обоих на самом же деле она молилась за нас всех В один счастливый день в середине лета я пришла с обычным визитом, чтобы проверить вес ребенка. В полуподвальной кухне раздавался смех, так что я спустилась туда по лестнице. Малыш лежал в люльке, окруженной братьями и сестрами, все они смеялись. До меня донесся вкусный запах. кончито улыбаясь и пребывая в полной боевой готовности, стояла над дымящимся медным котлом и варила сливовое варенье. котле и яростно забурлила, когда она помешала содержимое огромной деревянной ложкой. Слава Богу, у нее хватило мудрости и стойкости не отпустить от себя ребенка, — подумала я. Допустя она это, я уверена, она бы умерла, а вместе с ней умерло бы все счастье этого дома.